Глава 4. Манипуляции психопата. Как он это сделал? Столпившиеся на газоне соседи ахнули, когда полиция провела мимо них Теда. Жена Теда, державшая за руку их маленькую дочку, плакала и лихорадочно рылась в сумочке в поисках ключей от машины. Она взглянула на соседей, и те отвели взгляд, понимая ее неловкое положение. Тед крикнул жене, «Не волнуйся, дорогая, это просто недоразумение», Позвони нашему адвокату, его номер в моем столе. Он обо всем позаботится. За Тедом и офицером шли сотрудники полиции, которые несли коробки с документами и компьютер, а также большие мусорные мешки с вещами из дома Теда. «Вы можете в это поверить?» – прошептала Марта своей соседке Саре. «Нет, я не могу!» – встрял Эд, пробираясь в первый ряд растущей толпы, чтобы получше все рассмотреть. Тед возглавлял районную организацию, которая помогала защитить жильцов от грабителей, а их детей от злодеев. Он ходил в церковь, когда бывал в городе, ему часто приходилось ездить по рабочим делам, а его жена пекла торты в помощь сбору денег для строительного фонда. Она была замечательной женщиной. Никто не мог понять, что происходит. «Вот Ральф идет. Давайте послушаем, что он выяснил». Ральф играл в футбол сотрудниками полиции. Он поговорил с одним из своих приятелей, который сидел в патрульном автомобиле, заблокировавшим дорогу на случай, если Тед попытается сбежать. «Украл много денег у своей компании», — сказал он. «Хищение в особо крупных размерах». Они считают, что Тед занимался этим около двух лет, хотя все выплыло недавно. Очевидно, ему удавалось все скрывать. «Боже!» — ахнули в толпе. «Их район ведь такой спокойный, в нем живут обеспеченные семьи, многие с маленькими детьми». Трудно представить, что здесь могло произойти нечто подобное. «Должно быть, это ошибка», – предположила Сара. «Может быть...» «Не думаю», – прервал ее Ральф. «По-видимому, его зовут вовсе не Тед». Он огляделся вокруг и понизил голос. А Шейла – не единственная его жена. «О, Господи!» – воскликнули хором соседи. «Психопаты? Психопаты повсюду?» Эндрю Кьюинин, работник ресторанов Сан-Диего, переехав в Майами пытался участвовать в общественной жизни, когда якобы познакомился на вечеринке со знаменитым дизайнером Джанни Версаче. Пресса высказала предположение, что Версачи мог унизить Кьюнинина, но это маловероятно. Джанни был приятным и общительным человеком. По непонятной причине Кьюнинин, который к тому времени успел жестко расправиться с двумя своими любовниками, ускользнул от органов правопорядка, перебравшись в Майами – несмотря на выдачу ордера на его арест, широкое освещение дела в прессе и преследование со стороны полиции. Кьюнинин подошел к возвращавшемуся домой после утренней прогулки Версачи и в упор застрелил его. Полиции удалось обнаружить прятавшегося в плавучем доме убийцу в трех милях от места преступления. Спустя пять часов после многократного применения слезоточивого газа, группа спецназа, поднявшись на лодку, нашла тело Кьюнинина, очевидно покончившего с собой. Трагедия, ставшая делом рук этого серийного убийцы, так и не получила исчерпывающего объяснения. Вопросы остались. Удалось ли Кьюнинину обманным путем проникнуть в круг знакомых Версачи? Был убийца дизайнера психопатом или всего лишь эмоционально неуравновешенным человеком, чьи преступления, безусловно заслуживающие осуждения, объяснимы? В последнее время рассказы о людях, ведущих двойную жизнь, часто становятся темой новостей, поскольку совершенствование судебной экспертизы наряду с расширением знаний о психопатическом манипулировании позволяет правоохранительным органам чаще разоблачать этот вид мошенничества. Одна из программ Опры Уинфри была посвящена обсуждению книги Эн Берт под названием Blood Brother – 33 Reasons My Brother Scott Питерсон is Guilty – «Брат по крови», 33 причины того, почему мой брат Скотт Питерсон виновен. Доктор Кит Эблоу, судебный психиатр, участвовавший в программе, рассказал, что Скотт Питерсон, признанный виновным в жестоком убийстве жены и нерожденного ребенка, соответствует профилю социопата. Различия между социопатами и психопатами рассказаны в главе 2. Питерсон убедительно изображал обеспокоенного мужа и даже участвовал в поисках пропавшей беременной жены, одновременно строя планы со своей ничего не подозревающей новой подругой. На домашнем виде он выглядел обычным веселым мужем и будущим отцом. Однако о настоящем Скотте Питерсоне может судить каждый, кто видел телевизионное интервью с ним или слушал записи телефонных разговоров, которые сделала его подруга, как только узнала, что он женат, и его супруга исчезла при загадочных обстоятельствах. На этих записях Питерсон не демонстрирует никаких признаков обеспокоенности, сострадания, угрызений совести или даже грусти по поводу исчезновения жены. Несмотря на масштабное полицейское расследование, а возможно именно по этой причине, Питерсон с карманами полными денег попытался покинуть страну, изменив цвет волос. Однако правоохранительные органы, очевидно, собрали достаточно доказательств, чтобы развеять любые сомнения в умах людей, поскольку присяжные признали его виновным и приговорили к смертной казни. Можно ли распознать вероятность хладнокровного насилия, пока не стало слишком поздно? Насколько известно, ни Эндрю Юнинин, ни Скотт Питерсон изначально не проявляли склонности к убийствам. Но, может, были другие признаки? Вероятно, если бы мы располагали более подробные информации об их личности и контактах с окружающими за долгое время, их преступления не казались бы необъяснимыми. Однако даже в этом случае психологическая аутопсия скорее позволяет сформулировать гипотезы о моделях поведения преступников, чем объясняет его причины. Более того, даже если бы члены семьи, друзья или люди из окружения преступников заметили какие-нибудь странности, они не обязательно поняли бы значимость этой информации и не знали бы, что с ней делать. Тем не менее, хоть и нет возможности предсказать определенные события, поступки психопатов не возникают на пустом месте, и редко не соответствуют их характеру. Проблема в том, что без длительного общения с такими людьми трудно определить их истинный характер, особенно когда он скрыт под обаятельной и социально-привлекательной внешностью. Перечень характеристик личности не гарантирует успешного выявления психопата. Ведь даже квалифицированные специалисты в этой области нередко становятся объектом одурачивания и манипуляций со стороны психопатов, с которыми они только что познакомились, потому что тем весьма успешно удается скрывать свое истинное лицо. Шанс распознать манипуляции повышается, если вы не представляете для психопата ценности или угрозы, а значит мало его интересуете. Эти люди вкладывают много умственной энергии в поиск жертв и управление ими, но не тратят сил на поддержание нужного образа у тех, кто не имеет для них практической ценности. В этом случае они просто не получили бы никакой прибыли. Следовательно, у людей, которых психопаты не принимают в расчет, появляется возможность наблюдать за тем, как подобные субъекты манипулируют окружающими. Зная, как это делается, можно заглянуть под маску психопата. Люди, впервые узнавшие правду о психопатах, порой начинают обнаруживать психопатические качества в окружающих, Подозрения часто падают на бывших руководителей, экс-супругов, чиновников, учителей, членов семьи и друзей, если оказывается, что они демонстрируют черты из списка хайра. Другие предписывают психопатические качества себе, подобно тому, как студенты-медики находят у себя симптомы всех изучаемых болезней. Осознание склонности диагностировать это расстройство у людей с некоторыми его признаками играет важную роль в отработке навыков распознавания истинной психопатии игра начинается создание психопатической связи как только психопат определит степень вашей полезности он приступает к следующему пункту анализу вашей личности после чего направляет усилия на формирование близких отношений на которые впоследствии будут опираться его манипуляции их истинная сила в способности подавить вашу личность торговые представители сотрудники отделов персонала и другие специалисты кто по долгу службы много взаимодействуют с людьми хорошо владеют методами оценки личностных качеств. Психологи и психиатры, специально обученные проводить такую оценку, обычно способны различить более глубокий уровень психической динамики, скрытый от глаз обычного человека. Тоже можно сказать о профессиональных игроках в покер, которые ищут подсказки в поведении соперников, чтобы понять, что на самом деле происходит у них в голове. Тут стоит отдать психопатам должное. Они заслуженно пользуются репутацией знатоков человеческого характера, возможно, потому что упорно над этим работают, а также обладают поразительной способностью в зависимости от ситуации выбирать наиболее подходящего человека, чтобы получить желаемое. Как это у них получается? Для психопатов ваше лицо, слова и язык тела словно автобиография, напечатанная крупным шрифтом. Слушай раздел «За кулисами. Политика и покер. Лицензия на ложь» в главе 11. Личность. Три грани. Чтобы понять, как психопатам удается с такой легкостью манипулировать людьми, нужно хотя бы поверхностно понимать, как устроена личность. Существует много книг и теорий о личности, ее формировании, уникальности, то есть что делает каждого человека неповторимым, и проявлении в поведении. Впрочем, независимо от того, какая теория вам больше по душе, личность можно рассматривать с трех позиций. Все они важны для понимания манипуляций, поскольку, помимо того, что психопаты мастерски читают других, они еще и используют полученную информацию в своих эгоистических целях. Даже если этим людям не достает энциклопедических познаний психологии человека, мощная интуиция с лихвой восполняет пробел. И психопатам ничего не стоит заполучить контроль над тем, что вы о них думаете, и таким образом обрести над вами власть. Умный психопат может атаковать с трех направлений – Частное я. Первое направление наша сущность, внутреннее я или внутренняя часть личности. Она весьма сложна и состоит из мыслей, отношений, восприятия, суждений, стимулов, потребностей, предпочтений, ценностей и эмоций. Сюда же входят наши фантазии, надежды и амбиции, а также все позитивные качества, которые, по нашему же мнению, у нас есть. Мы стремимся к тому, чтобы другие ценили их, и расстраиваемся, если кто-то сомневается в их наличии. Внутреннее «я» также включает в себя качества, которые нам не нравятся, и мы предпочли бы скрыть от остальных. Одни нежелательные черты становятся предметом наших усилий в саморазвитии, а на другие мы стараемся просто не обращать внимания. Сюда можно отнести все те гадости и некрасивые поступки, которые мы совершали по отношению к другим, а также чувство незащищенности, жестокие мысли и фантазии, и иллюзии о нашем месте в мире, которыми мы себя тешим. Вспышки гнева и потеря контроля, грубость или неучтивость, игнорирование чужих чувств, ощущение тщетности бытия и депрессия – вот лишь несколько примеров проявления темной, но естественной стороны нашей натуры. В течение дня мы тратим немало усилен и психической энергии на развитие и усиление светлых сторон своей внутренней личности и ослабление или подавление проявлений ее темной стороны. Чтобы поддерживать эмоциональное равновесие и не позволить чувству тревоги захлестнуть нас, мы должны верить в свои положительные качества и заглушать все возникающие сомнения. Пока наша самооценка в основном позитивна, и мы способны принимать свою менее прекрасную сторону как естественную, мы считаем, что с нами все в порядке, а это, в свою очередь, придает нам уверенности в себе и своих силах. ПУБЛИЧНОЕ Я Второе направление, которое может стать объектом нападения, это проецируемая или публичная часть личности, иногда называемая персоной. Это я, которое должны увидеть в нас окружающие, то, что мы демонстрируем на публике. Внешнее я – это то, как вы хотите выглядеть в их глазах. Персона представляет собой тщательно отредактированную версию внутреннего я, которое вы показываете людям, чтобы воздействовать на их восприятие или суждение о вас. Каждый, кто хоть раз пытался произвести на кого-то хорошее впечатление, будь то на свидании или во время собеседования, понимает, как трудно максимизировать позитивные и минимизировать свои негативные стороны. Несмотря на все попытки контролировать то, что мы сообщаем о себе другим, мы неумышленно то и дело проявляем некоторые черты внутренней части личности. Но в целом персона отражает ту нашу сторону, которую мы готовы показывать другим. Репутация И третий объект для нападения – это то, как нас воспринимают и описывают окружающие, то есть наша репутация, которая складывается из взаимодействия людей с нами. К сожалению, как бы мы ни старались произвести наилучшее впечатление, у окружающих формируется собственное мнение, как правильное, так и ошибочное, на основании того, как мы выглядим, что делаем, во что одеты, каких ценностей и взглядов придерживаемся. Все это люди пропускают через фильтры предвзятости, стереотипов, симпатий и антипатий. К сожалению, получаемая картинка, пропущенная через фильтры, может не иметь с нами ничего общего. Проблема в том, что первое впечатление о человеке, как правило, складывается очень быстро, буквально в течение нескольких секунд после знакомства. А затем мы неосознанно закрепляем его, отсеивая все, что ему противоречит, и принимая то, что подтверждает. Так люди, понравившиеся нам с самого начала, со временем внушают еще большую симпатию, а те, кто пришелся не по душе, и в дальнейшем не заслуживают одобрения. Например, разделяя чьи-то политические или религиозные взгляды, вы переносите одобрительное отношение и на иные стороны его или ее личности. Чувство единения с кем-то делает нас восприимчивее к достоинствам и снисходительнее к недостаткам этого человека. Согласие между словом и делом также играет важную роль в формировании репутации. Последовательность создает образ честного человека, даже если мы не разделяем его взглядов, а любые несоответствия наводят на негативные мысли. Такое тщательно отфильтрованное восприятие личности приводит к проблемам, если у нас сложилось ложное первое впечатление. В совершенном мире все три грани личности должны были бы совпадать, нас все устраивало бы в нашем внутреннем «я» и было бы приятно показывать его миру ведь мы были бы уверены, что люди без труда поймут, что за человек перед ними. Но мир несовершенен, а люди не идеальны. В большинстве социальных ситуаций остается уповать на то, что персона отражает черты, которыми мы хотим поделиться с окружающими, и что наблюдатели не будут предвзяты, приписывая нам качества, на основании которых складывается репутация. Обман разума. При взаимодействии психопат тщательно анализирует внешнюю часть вашей личности и делает вывод, какие качества и особенности вы в себе цените. Кроме того, проницательному наблюдателю персона расскажет о том, какие комплексы или недостатки вы хотите преуменьшить или скрыть. Будучи знатоком человеческого поведения, психопат осторожно изучает сильные стороны и уязвимые места, которые являются частью внутреннего «я», и в итоге строит с вами отношения – подавая посредством слов и дел четыре важных сигнала. Первый сигнал. Прежде всего, психопат подает вам сигнал, что любит и высоко ценит таланты, представленные вашей публичной личностью. Другими словами, он обеспечивает положительное подкрепление самопрезентации по существу, заявляя человеку «ты нравишься мне таким, как есть». Усиление значимости чьей-либо личности – простая, но эффективная техника влияния, особенно если информация подается убедительно, то есть очаровательно. К сожалению, многие люди, с которыми мы сталкиваемся в личной и профессиональной жизни, настолько погружены в себя и самовлюбленны, что редко замечают наши достоинства, поскольку озабочены собственными. Поиск кого-то, кто обращает на себя внимание, ценит или действительно видит нас, оживляет. Это подтверждает, кто мы есть и заставляет нас чувствовать себя особенными. Психопат виртуозно удовлетворяет эту потребность, и мы теряем бдительность. Второй сигнал. Взаимодействуя с окружающими, мы вкладываем много умственной энергии, представляя им свое внешнее «я». Однако за персоной маячат, а иногда и появляются вместе с ней светлые и темные стороны нашего внутреннего «я», которое мы хотим сохранить в тайне. У нас редко возникает желание поделиться им с деловыми партнерами и знакомыми. Оно предназначено для близких, друзей и серьезных отношений. Между тем, психопат, будучи мотивированным исследователем человеческой природы, После первой же встречи способен догадаться о некоторых страхах и проблемах, скрытых в вашем внутреннем я. На основании такой информации он создает персону, маску, которая отражает и дополняет ваши тревоги. Ненавязчиво в ходе добродушного общения, психопат делится личной информацией, словно снимая защиту перед вами. Эти беседы находят отклик в вашей душе, ведь он доверяет вам сокровенное и демонстрирует схожие ценности, убеждения и проблемы. Кажется, он доверяет вам. Вы ведь надежный человек, правда? Тем самым психопат подает второй мощный сигнал. Я такой же, как ты. Третий сигнал. Не так уж часто можно встретить того, кто разделяет наши ценности, убеждения и жизненный опыт. И мы радуемся, когда это происходит. Нам кажется, что такому собеседнику легко открыться, и вскоре мы все охотнее делимся с ним сокровенными мыслями и чувствами. Мы готовы верить, что этот человек понимает нас гораздо лучше других, А если кто-то понимает и принимает часть нашего внутреннего «я», значит можно расслабиться, снять защиту и начать думать, что такой человек отличается от остальных. Ему нравится тот, кто вы есть на самом деле, под вашей маской или персоной. С радостью и облегчением вы приходите к выводу, что этот человек не представляет для вас психологической угрозы. Итак, третий сигнал психопата таков «ты можешь доверить мне свои секреты». Безопасность или защищенность – одна из базовых психологических потребностей, которую психопат охотно удовлетворяет. Четвертый сигнал. Когда психопату удается убедить вас в том, что он понимает и принимает ваши слабости и недостатки, вы начинаете верить в возможность развития с ним отношений, полагая, что нашли настоящего друга, а истинные друзья, конечно же, делятся информацией, во многих случаях глубоко личной. Чем больше люди раскрываются перед партнерами, рассказывая им о сокровенных желаниях, надеждах и мечтах, тем глубже связь. Одни темы могут быть очень личными, другие повседневными, но все вертится вокруг формирования картины, отвечающей нашим глубинным психологическим потребностям и ожиданиям, которые психопат всегда готов удовлетворить. Поскольку новый настоящий друг прекрасно владеет навыками коммуникации, он без труда выбирает важные для нас темы и выражает созвучную точку зрения порой подкрепляя слова воодушевлением или эмоциями. Психопат, свободно владеющий вербальными и социальными навыками, использует их для того, чтобы сформировать в нашем сознании устойчивую репутацию, включающую как достоинства, которые вы хотели бы иметь, так и недостатки, которые способны простить. Эта психологическая связь захватывает вашу внутреннюю личность, обещая больше глубины и близости, а также особые и неповторимые равноправные отношения на всю жизнь. Выполнить такое обещание нелегко, но психопат прилагает много усилий, чтобы донести до вас эту мысль. Именно он и есть тот самый человек, которого вы ищете на роль друга, партнера или нового сотрудника. Четвертый сигнал психопата звучит так. Я твой идеальный друг, возлюбленный или партнер. С достижением этой цели образуется психопатическая связь и ваша участь предрешена. Последующее взаимодействие лишь укрепляет фундамент, заложенный на раннем этапе манипулирования. Чем отличаются отношения между психопатом и жертвой от истинной связи между людьми, которые, встретившись, обнаруживают, что у них много общего? Во-первых, персоны психопата, личность, с которой человек устанавливает связь, на самом деле не существует. Она основана на паутине лжи, тщательно сотканной для того, чтобы заманить вас в ловушку. Эта маска, одна из многих, Сконструировано таким образом, чтобы соответствовать вашим психологическим потребностям и ожиданиям. Персона не отражает скрытой под ней истинной психопатической личности, это всего лишь удобная подделка. Во-вторых, в отношениях с психопатом отсутствует осознанный выбор. Психопат выбирает вас, а затем начинает игру. Друзья нередко видят со стороны, что происходит, но мы, как правило, отвергаем их соображения и изо всех сил стараемся убедить, что этот человек особенный. В-третьих, поскольку отношения фальшивые, они окажутся гораздо короче подлинных. Хотя настоящие связи со временем преображаются, например, любовь может перерасти в ненависть, а брак закончится разводом, их исходная точка базируется на реальной информации, известной на момент их начала конечно с течением времени люди меняются и порой отдаляются друг от друга однако психопат будет вкладывать в поддержание отношений минимум энергии, если только вы не предложите ему нечто особенное, чего как правило не происходит таким образом после разрыва вам останется только догадываться что же произошло в четвертых такие отношения обычно односторонние поскольку психопат руководствуется скрытыми кто то может даже сказать низкими и как минимум эгоистическими мотивами. Психопат словно хищник преследует жертву, нередко причиняя человеку серьезный финансовый, психический или эмоциональный ущерб. Здоровые подлинные отношения строятся на взаимном уважении и доверии, готовности делиться истинными мыслями и чувствами. Ошибочная убежденность в том, что при связи с психопатом выполняется хоть одно из перечисленных условий и есть причина эффективности его манипуляций. Подобная связь может образоваться очень быстро, даже за время перелета из одного конца страны в другой. Это влечет за собой два последствия. Психопат выигрывает этот раунд, добиваясь доверия жертвы, а та, оказавшись во власти психопата, вскоре отдаст ему все, что он пожелает или потребует. Мы проанализировали множество случаев взаимодействия обычных людей с психопатами. Чем длительнее были отношения, тем больше человек очаровывался психопатом. Многие называли своих партнеров-психопатов родственными душами и удивлялись тому, как много у них общего. Еще сильнее нас беспокоит то, что после расставания некоторые жертвы признавались, что им не хватает этой связи, и они хотели бы вернуть этого человека в свою жизнь. Большинству трудно поверить, что на самом деле отношений не было, и они просто угодили в ловушку односторонней, дисфункциональной, разрушительной психопатической связи. Вопросы для размышления Оцените свое внутреннее «я», персону и репутацию. Чем бы вы хотели поделиться с близким другом или партнером? Что бы вы предпочли скрыть? Приходилось ли вам делиться чем-то таким, о чем вы потом жалели? Дело Дэйва. Акт 2. Сцена 2. Срывание яблока. Солнце давно зашло, и техперсонал покинул здание. Дороти любила свою работу и ее вовсе не беспокоило, что она проводит в офисе много времени. Склонившись над ноутбуком, она изучала о проведении фокус-групп для нового проекта. Дороти понравилось то, что она прочитала, и она улыбнулась. Джек Гарридеп всегда поддерживал самостоятельную работу лучших специалистов, а недавнее повышение наделило Дороти полномочиями для такой деятельности. Она сумела показать, что после выполнения обычных заданий у нее остаются силы для работы над собственными идеями. Погрузившись в свои мысли, она не заметила, что уже поздно. «Снова трудишься по ночам?» — послышался голос у двери. «Ах!» — подскочила дора обернувшись. «Дэйв, ты меня напугал!» «Извини, я просто проходил мимо и увидел, что горит свет», — сказал он, приближаясь. «Судя по твоей сосредоточенности, это должно быть что-то хорошее». «Просто одна вещь, над которой я размышляю», — сказала Дороти, нервно перемешав бумаги на столе. «Личные дела? В рабочее время?» — пошутил Дэйв. «Едва ли. Скорее, рабочие дела в личное время», — ответила она, игриво улыбнувшись. «Мне казалось, здесь только я перегружен работой», — пробормотал Дэйв, наклоняясь над столом Дороти, чтобы взглянуть на экран ее компьютера. «Извини, смотреть нельзя», — произнесла она, поднимаясь, чтобы закрыть его обзор. «Прошу прощения». — проговорил Дэйв, притворяясь обиженным и отодвигаясь от нее. — Я думал, ты мне доверяешь. Мы знакомы уже целый месяц, и я всегда покупаю тебе кофе по утрам. — Кофе бесплатный, Дэйв. Тебе придется придумать что-нибудь получше, — Колка заметила Дороти. С того момента, как Дэйв впервые подошел к Дороти в кафе, они узнали друг друга довольно хорошо, и помимо встреч за утренним кофе, время от времени обедали вместе, а после одного из корпоративных мероприятий отправились выпить. Они делились друг с другом историями о компании и смеялись над некоторыми наиболее колоритными коллегами, но между ними не происходило ничего необычного или неуместного. Дороти всегда была сосредоточена на работе и карьере, к тому же она хорошо запомнила совет отца не смешивать бизнес и удовольствие. Дело было не в том, что Дэйв не нравится Дороти, он нравился всем женщинам. Просто она почти ничего не знала о его личной жизни и чувствовала, что ей не следует переходить эту черту. «Ты в самом деле думаешь, что тебя в этом поддержат?» – спросил Дэйв, пытаясь прощупать почву. «Ну, Джерри обещал рассмотреть все мои идеи, если у меня будут данные». «Да, но не Джерри принимает здесь решение», – возразил Дэйв. «А кто принимает ты?» – засмеялась Дороти. «На самом деле тебе нужно убедить Фрэнка. Видишь ли, он может стать препятствием. Ему нравятся только те идеи, которые предлагает он сам». И, что бы ни сказали в отделе маркетинга, если идею не одобрит отдел разработок, о ней можно забыть. Мнение Джерри ничего не значит для таких шишек, как Фрэнк. Он уничтожит любую идею при первой же возможности. «Думаю, ему понравится моя идея», — сказала Дороти, чувствуя себя так, будто защищается. «А Джерри хорошо ее представит». «Я предпринял бы кое-что еще, прежде чем передавать это ему», — проговорил Дэйв покровительственным тоном, — который, как слышала Дороти, он включал иногда в разговорах со служивцами. «Надо полагать, Фрэнку не понравилась ни одна из твоих идей?» – съязвила Дороти. «По стандартам Гарридеп, ты работаешь здесь уже долго. Какие у тебя успехи?» «Вот это да! А ты можешь быть дерзкой!» – сказал Дэйв, пытаясь снять возникшее напряжение. «Извини, просто я работаю над этим целый месяц и не хочу думать, что на моем пути встанут офисные интриги». «Это крупная компания, Дороти. Здесь не обойдется без интриг». «А ты», – произнес он, не давая ей ответить, – «не очень-то комфортно себя чувствуешь, когда начинаются интриги, не так ли?» «Не всем же быть такими важными, как ты, Дэйв. Я справлюсь с этим сама. Я просто имею в виду, что порой разумно работать с другими людьми. Ну, знаешь, рука руку моет». «О, прошу прощения», – Дороти закатила глаза. «Я знаю, ты сделаешь мне предложение, от которого я не смогу отказаться. Верно?» – произнесла она и снова повернулась к компьютеру. «Что ж, возможно». Вопросы для размышления. Какие грани личности Дороти, внутреннее я, персону, репутацию, вы можете различить? Какие техники манипулирования использует Дэйв в разговоре с Дороти? Какие сигналы Дейв ей посылает?